Голова 24. 18 часов 15 минут 10 апреля 2008 года. Набережные челны, детский лагерь Россинка. Святослав еще раз внимательно осмотрел Злату. Дыхание в норме, пульс немного учащенный, но все равно лучше, чем утром. Зрачки реагируют, что же с тобой не так, когда к ней вернется полноценное сознание. В мокрой сорочке девушка лежала в ванной, будто голая. Ващинский всерьез боялся, что она простудится. Только сегодня утром необычайно сильный жар наконец спал, и появились проблески надежды. Но все равно некоторые моменты здорово напрягали микробиолога. Слишком долго злато безвнятного сознания, как будто постоянно находится в некоем бреду. Но самое странное, что начались непонятные изменения в теле. Так и должно быть... Это реакция на действие проклятого вируса? Ничего не понимаю. Но еще бы он понимал, третьи сутки толком без сна. Уже под утро его насильно выгнали поспать, и за златы ухаживали девушки. Спасибо им, они его накормили. Как только возвращаешься в себя, то понимаешь, что тебе жутко не хватает калорий. Физиологию не обманешь, да и кому он нужен сейчас без сил? Только вспомнила горячем утреннем кофе, как сразу засосала под ложечкой. Черт, а у них еще осталась еда. Злато, как очнулась от горячки, так сразу стало много есть. Не говорит, не смотрит, но руки к еде с жадностью протягивает, как будто в ней проснулся оголодавший волк. Съест огромную порцию и испражняется. Снова ест и туда же. Еле отмыл потом ее тело от жуткого запаха испражнений и той химии, что через поры всю ночь выходила из ее кожи. Станислав тогда откровенно здорово испугался. Этот запах чем-то походил на тот, каким пахли мертвяки и напоминали о проклятом подвале в лаборатории. Черт возьми, это же было еще совсем недавно. Или таким образом выгонялась зараза, проникшая после удара мутантов в тело девушки – Вопросов было больше, чем ответов. Ващинский брал время от времени образцы крови и мочи златы, но необходимого оборудования для их исследования пока не имел. Поэтому сохранил на потом. Он внес в ноутбук все необходимые заметки, температуру тела, частоту пульса, давление, все то, что смог измерить с помощью медицинских инструментов Хрущева. Благо, электричество еще было. Все, пользуясь моментом, зарядили оставшиеся гаджеты. Станислав заодно подзарядил запасные батареи к своей видеокамере, он делал небольшие ролики к их исследованиям, чтобы запомнить каждый шаг. Как жаль, что не спасли его жену, мужику сейчас вдвойне хреново. Станиславу также было жалко ту милую женщину вдвойне. Он не обманывал самого себя, представляя уровень собственной циничности как ученого. В случае со вторым пациентом можно было хоть как-то варьировать дальнейшие шаги лечения. Сейчас же он стоял на полностью непроторенной терапии и мог рассчитывать только на себя. Во всем мире ему бы сейчас никто не смог помочь. Ну да, хотя многие отдали бы все, чтобы получить от него имеющуюся информацию и особенно прототип вакцины. По моему им надо было бы сразу после нападения на лабу ехать в ФСБ – И сейчас сидел бы он не в корпусе оздоровительного детского лагеря, а в специализированной лаборатории под защитой военных. Может, все-таки не прав был Иван Васильевич? Хотя нет, возьмем сам факт нападения на их лабораторию. Кто это все-таки был и что им требовалось? Кто попросил муромского знакомца, бывшего ГРУшника, задержать их? Наверняка это не он сам придумал. Хитрый жучара, мент или купился на деньги, или хотел что-то поиметь другое, не менее важное за их головы. Что это за мощная сила, что преследовала их в Москве? Так что не факт, что Святослав сидел бы сейчас в уютной лаборатории. Очень может быть, что за решеткой и без златы. Раскол в секте Фея, его контрагенты, слив в ФСБ. Сейчас уже некому ответить на эти проклятые вопросы». Они утром слушали радио, оно пока еще работало. В мире разворачивался тот ужас, что им доселе показывали только в голливудских блокбастерах. Наросшая за тысячелетия на теле человечества тонкая прослойка цивилизации стремительно соскребалась наждаком всеобщего хаоса, разом охватившего планету. В один момент рухнул весь тот миропорядок, что так долго выстраивался кровью и потом многих поколений. Самые крепкие государства, казалось бы, готовые к продолжительным войнам, блокадам и возможным лишениям, не выдерживали напора изнутри. Никто ведь не готовил ни правоохранительные органы, ни армию к подобному противнику. Зомби, они же могут быть только в кино. Если перед солдатом находится конкретный осязаемый враг, а позади подпирает крепкий и готовый всегда поддержать его тыл, то он будет готов стоять насмерть. Когда же вокруг тебя сначала событий сплошная неразбериха, а ты и твои товарищи предоставлены сами себе, командование или отмалчивается, или вовсе постоянно врет. Когда тебе то и дело названивают родные, семья и просят хоть какой-то помощи, что вы сами предпримете? Будете ли вы еще верны присяге государству, власть которого бросила столицу страны на растерзание монстрам? или рванете сами спасать семью и друзей. Еще в первые дни можно было сделать много, и не сделано же было ничего. Ничего. Цивилизация – ничего. Вот итог их существования. Рухнуть в одночасье из царей природы в самый низ эволюционной цепочки. Что же делать? Я дальше бессилен, нет ни лекарств, ни оборудования, ни даже инъекций с витаминами – Остается уповать только на его изобретение и новые наработки. Ващинский отлично понимал, что ступает на скользкую тропу, по которой еще никто в мире не ходил. Насколько он знал, другие ученые, привлеченные сектой к работам, сделали еще меньше его самого. И смогут ли научные работники даже передовых институтов за такой короткий срок хотя бы понять суть проблемы? Не то, чтобы придумать препарат, но лишь осознать, куда им двигаться. Станислав не был уверен, что даже с ним и его познаниями получится это сделать так быстро. Сделанная им вчера злать инъекция больше напоминала протопрепарат. Мир так легко разрушался, охваченные вирусы мертвецы феноменально лихо мутировали, так стремительно, что результаты его прошлых исследований весьма быстрыми темпами устаревали – «Да и зачем миру его вакцина, если он будет вскоре начисто уничтожен? Или это просто в нем говорит злоба и бессилие?» Ващинский ощущал себя опустошенным, еле двигал руками, даже мысли текли тягуче и вязли на элементарных понятиях. «Ах!» – Злато зашевелила сухими губами. «Хочет пить. Хорошо все-таки, что они захватили во время бегства свои туристические рюкзаки». В них оказались многие остро необходимые в нынешней обстановке вещи, в том числе и фильтры для воды. Зато сейчас, после отстаивания, жидкость из водопровода можно пить без кипячения. Она уже вызывала некоторые сомнения, но хоть такая пока текла. Плюсы цивилизации скоро превратятся в сплошные минусы. Отсутствие электричества, отопления, воды и, следовательно, канализации смогут моментально испортить жизнь любому горожанину. А ведь среди них полно потомственных, что никогда не сталкивались ни с печным отоплением, ни с тасканием воды из колодца. Как вот они будут выживать в новых условиях? Плохое питание, испорченная вода – прямой путь к болезням и смерти. Хотя смерть нынче и так сама ходит по улицам, собирает обильный урожай. Так опять моча темная и чертов запах. Что-то явно происходит в организме Златы. Знать бы что... Хорошая или наоборот. Или таким образом ее тело очищается от скверны. Ну да, вирус ведь пытается вскрыть и поработить каждую клетку организма. Потому и чистка идет жестко и болезненно. Черт побери, срочно нужна лаборатория. Еще питья и витаминов. Если бы город не был так замертвячен, то Станислав настоял бы на том, чтобы найти в Нижних Челнах лабораторию, подкупить кого-нибудь или заставить силой оружия исследовать злату. Но сейчас это было практически невозможно. Само их пребывание в хозяйственном корпусе пионерского лагеря «Росинка» и по совместительству валиологического центра было уже предельно опасно. Ващинский вспомнил, каким взглядом оценивал его утром Данила. Их боевое бегство оказалось недолгим. Дальше каждый сам за себя». Багров уехал бы немедленно, если бы их катер на воздушной подушке не нуждался в починке. Михаилу удалось загнать его прямо на территорию лагеря. Хорошо, что поле около камы не заросло и вником, а ворота оказались открыты. Сейчас оба молодых парней, спасенные на элеваторе Сергей Степанович, занимался основательной починкой Хивуса. Ради этого они вчера по пути заехали на лодочную станцию Камопортал, там рядом находился гаражный кооператив, где у Степаныча был свой бокс, а в нем инструменты. Данила рассказал потом, что в целом в гаражах стояла тишина, но народ уже понемногу грузился. Бывший морпех подумал было, чтобы захватить одну из машин силой, но мост все равно перекрыт и до деревни на авто не добраться. Они даже сделали две ходки, прихватив в следующий раз Первухина и Светлану. Зато принесли все необходимые инструменты и 20 литров дизельного топлива. А это где-то лишние 70 км пути по воде. Ипатов за это время пошелудил на причале и слил еще 30 литров бензина. К этому он приплюсовал резиновую моторку, всякое барахло и выпивку. Это уже был запас в деревню. Но им пришлось уйти дальше. В той стороне глазило слишком много любопытствующего народа. Про лагерь вспомнила Наталья, та, спасенная в конторе элеватора девушка. Здесь работала ее двоюродная тетка, поэтому Наташа в лагере все знала. Весной в нем еще ничего не работало и кроме сторожа никого не было, да и того от чего-то на месте не оказалось. Сергей Степанович забежал в дирекцию и кому-то отзвонился, вернулся обратно сильно опечаленный. По его словам он звонил зятю, который работал водителем в пожарном депо. Новости не радовали и подтверждали тот факт, что город планомерно сваливается в лютый хаос. Сам немолодой дядька держался только до текущего момента, затем его затрясло, и Первухину пришлось напоить мастера водкой и дать отоспаться. Сумасшедших в его команде и так хватало. Информация, полученная от мастера, не радовала. Со слов зятя выходило, что на самолетах из Москвы прилетели уже инфицированные люди – Первухин считал, что вирус был запущен и в столичных аэропортах, а они до последнего продолжали работать, разнося заразу по всей стране. В Нижнекамск с ночи 7 на 8, даже прилетели командированные на КАМАЗ специалисты. И зять точно знал, что с одного из самолетов вынесли связанного обращенного. Как он умер, было неизвестно. Его укусили в Москве или он скончался по дороге, Вирусы стресс могли спровоцировать инфаркт или инсульт, но факт был в том, что уже 8 числа на огромном заводе появились первые восставшие мертвецы, что в общем-то предрешило судьбу города. Десятки тысяч рабочих, тесное пространство, близость помещений – что еще надо для скорейшего появления многотысячной армии мертвецов и невиданного разгола мутаций? Больница и скорая помощь пали первыми жертвами разразившегося в городе насилия. Немногочисленная милиция не смогла сдержать тысячи зомби, появившихся к утру 9 апреля в цехах огромного предприятия. Затем запоздала, пришла команда из Казани и мост перекрыли, начав выводить из города личный состав из семьи МВД и МЧС. Зять успел сообщить, что они также собираются, но куда поедут пока неизвестно. Но Сергей Степанович хотя бы сейчас знал, что его дочь и внуки в безопасности. Хотя где она нынче, безопасность? Ладно, хоть рядом с пионер-лагерем, стоявшим несколько на отшибе, не видно ни мертвецов, ни бандитов. С севера соседями были пустые дома отдыха, в том числе и база УВД. Но их больше напрягал находившийся буквально в 300 метрах дачный поселок. Здание хоскорпуса располагалось фактически в лесу, и окрестности просматривались не очень далеко. Но с утра Иван Васильевич заметил в поселке некую активность. Люди там точно были, ведь жители из замученного города бежать начнут сначала в пригороды. Правда, делать ноги именно сюда практически бесполезно, но многим думать было просто некогда, лишь бы смыться подальше от толп мертвецов. Станислав вспомнил зомбаков на элеваторе и непроизвольно передернул плечами, а потом схватился за пояс. Пистолет на месте. Карабин стоял неподалеку. Первухин его уже почистил и снарядил и правда их насчитывалось уже гораздо меньше. И рядом на тумбочке лежал ухватистый пистолет-пулемет. В тесных помещениях непревзойденное оружие, уже проверенное в деле. «Как она?» Светлана вошла практически беззвучно. Эта странная девушка одновременно внушала опасения, страх и надежду. Она уже показала себя в темных цехах элеватора непревзойденным бойцом и отличным товарищем. Просто временами ее странный блеск в глазах начинал неимоверно пугать. «Надо бы поговорить с Даней серьезно, вот только где время взять?» «Все так же. Это плохо?» но ну и глазище». Неожиданно Стас ощутил колоссальное влечение к этой девушке – Натянутый, как струна. Даже почувствовал собственную эрекцию в штанах. И что такое происходит? У меня девушка при смерти, а я думаю, как впихнуть этой сумасшедшей. Или это реакция тела на стресс и близость смерти? Если не становится хуже, то уже хорошо. Сама видела, во что превращает эта дрянь людей. Плюс раны. Раны, черт дери. Он ни разу утром не вспомнил о состоянии повреждений, а они были довольно серьезные. Такой огромный коготь вошел в мясо и поломал ключицу. Станислав тут же стащил с лежащей в ване злато рубашку. Ничего, ни шва, ни рубца. Как это может быть? «Стас, все в порядке?» «Да, ничего не в порядке». В голосе мелькнули нотки паники, которую он тут же волевым усилием загасил и повернулся к Светлане. Я уже вообще ничего не понимаю. «Ты просто устал. Сейчас я пришлю Андрей Иванович, он тебя подменит. А ты пойдешь поешь и выпьешь чаю. Хотя бы чаю». «Ладно, давай. Вроде ей становится лучше. Пьет, ест». «И писает. Нормально все, Стасик. Это вчера было страшно. Мы все ждали неотвратимого, но как-то пережили. Ты сотворил чудо». «Ну да». В памяти Ващинского вчерашний вечер зафиксировался с огромными провалами. На всякий случай злати связали руки и ноги. Станислав был против, но его не послушали. И пока девушку вязали, его сдерживала Светлана. Стас и сам не из килова десятка, но был здорово удивлен силой их попутчицы. Она являлась поистине неимоверной. Все-таки неплохо, что этот монстр сейчас на их стороне. Да уж, но и компания у них собралась». Сумасшедший ученый, бывший спецназовец, мутант и девушка с двумя дозами вакцины. Спасители человечества. Как в каком-нибудь тупом комиксе очередного графомана».